Глава сорок пятая «Доброе утро, леди Даркрейн!» Девушка широко мне улыбнулась. Рада, что вы вернулись. Я тут по похозяйничала, малость не обессудьте. Решила вам хоть чем-то помочь». «Очень тебе благодарна». Я достала чемоданчик. «Еще вот шовного материала вам приготовила. Смотрю, кончается. Все, как вы делали. Прокипятила тщательно. И полотна принесла нового. Старый-то у вас почти закончилось?» «Ты сокровище, Рита!» Я чмокнул ее в щечку. «Без тебя, как без рук!» «Да ну, вы скажете тоже, леди!» Она зарделась. «Убегаю тогда, но через пару часиков чайку вам принесу печенек, чтоб перекусить перед обедом!» «Как папа?» — крикнул ей вдогонку. «Уже в огороде копошится госпожа!» «Рановато!» Пробурчала я и, оправив платье, выглянула в коридор. «Кто первый на прием?» К концу приема кабинет превратился в лавку. На всех поверхностях теснились банки, корзинки, чугунки и котомки. Отказываться решительно не получалось. Вздохнув, я решила позже подумать, что делать с подношениями благодарных пациентов, и отправилась в гости или уже скорее на разведку. Деревенька все так же напоминала росы разноцветных игрушечных домиков. Лужи между ними стали только больше, что весьма радовало свинок, уточек и гусей, которые купались в них, во все стороны рассывая брызги. Куры из белых, уже ставшие пестреньками из-за таких фонтанов, недовольно заквохтали. Когда я перебралась по шатким мосткам, кинутым в грязь на пригорок, и поспешила к большому голубому дому с красивыми наличниками. Похоже на искусные кружево, они меня не обманули. После того, как дверь распахнулась, я осведомилась, не тут ли проживает бабушка-ткачиха, и получил утвердительный ответ. Смущающийся парень пригласил меня внутрь, краснее и запинаясь, провел в комнату. Ох, как же много народу! Теперь уже я стушевалась, когда на меня уставились разом десятка-два глаз. «Чего пугаете, леди?» — вперед выскочила знакомая девчонка с косичками. «Здрасте, леди Даркрейн, вы не думайте, они хорошие!» — кивнула на родню. «Просто ошалели такую гостью видав, и здороваться будто не обучены!» — прошипела следом, делая семье большие глаза. «Здрасте!» — хором гаркнули они, все одновременно, от мало до велик, как говорится. Даже щеки и крапузы в колыбелях под роскошными кружевными пелеринками помахали мне пухлыми ручками. «Здравствуйте!» — смущенно улыбнулась. Вы просите, что я без предупреждения нагрянула. Бабушка ваша меня приглашала для наброска, вот и решила заглянуть и заодно проведать пациентку. Отличная мысль ваша вашу голову пришла. Косички энергично затряслись от кивания, и их обладательница провела меня за куток в заднем углу большого дома, где и творила наша ткачиха. Тут было очень тихо, лишь щелкали какие-то деревянные приспособления в ее натруженных руках. Косые лучи солнца ярко пронзали все вокруг. В них играли в догонялки пылинки, которые спугнули мы. Они метнулись в сторону и исчезли за кружевом, которое пенной красотой текло из рук мастерицы. «Бабуль, гости к тебе!» — отвлекла ее внучка. «Сама леди пожаловала». «Здравствуйте!» — бабуля встала, отложив работу. «Ждала я вас, уж очень надеялась. Спасибо, что уважили». Уж больно загорелась идеей портрет ваш выткать, леди Даркрейн, Даже снится мне он. Здравствуйте. Как поживает ваш палец? Неплохо, спасибо, — она кивнула. Пока вот к кружева плиту от них не так велика нагрузка на мой перст указующий. У вас золотые руки. Восхищенно выдохнула я, разглядывая ее работы на стенах. Даже не скажешь ведь, что все это выткано на полотне? Ощущение, что настоящий художник по холсту кистью водил, чтобы так мастерски изобразить робко краснеющую зарю над горами. Или поймать игру умного света на воде, которая будто вот-вот выплеснется тебе в руки. Умела передать эмоции человека на портрете, так верно схватить миг, что все его мысли на раз читаются «Спасибо на добром слове», — ткачиха довольно улыбнулась. «Вы присаживайтесь вот на стул, леди». Тут свет отлично падает, всю вашу красоту подчеркнет, чтобы раскрылась на портрете в полную силу. — Спасибо за комплимент. Уселась, чувствую, как солнце воскает лицо. — Мне просто сидеть? — Да, милая, я карандаш только возьму, а ты — ягоза, — шепнула она внучке-конопушке. напушке. Чайку завари, гости, да правильно сделай, как учила тебя, и пирожков на тарелочку самых ладных положи, поняла? — Салфеточкой прикрой и неси не спеша, чтобы не опростоволоситься, как в прошлый раз, когда жена губернаторская приезжала. — Да сделаю, сделаю! Девчонка сморщила нос, недовольная, видимо, что вспомнили ее фиаско. — Все в лучшем виде изображу. И нечего мне напоминать тот конфуз, до старости ведь им попрекать будут. И Иди уже, не бурчи, негоже заставлять леди Даркрейн ждать. — Да бегу уже, бегу! Она умчалась, и бабушка, сев с блокнотом в руках напротив меня, намекнула. зарница с четверть часа не будет, Леди. Она долго с чаем возиться будет. Ответственная деваха растет, честь по чести все сделает. Особенно ради такой дорогой гости. Так что, коли хотели его что-то у меня попытать, так самое время сейчас, чтобы без чужих ушек было».